Вы знаете Африку? Ту, что лежит за далекими землями и синими морями. Ту, где светит самое жаркое солнце, где цветут самые яркие цветы и поют самые голосистые птицы. В Африке живет веселый страусенок Рокки. Там живет его папа, Большой длинноногий страус. И много-много друзей маленького Рокки. Ну, погодите, погодите. Наша история началась немного раньше, когда веселого страусенка Рокки еще не было на свете, а большой длинноногий страус сидел на большом белом яйце, и тяжело... Очень тяжело вздыхал. Tralalala, ta sinujen сижу kantaa, tralalala, tralala, uu, tämäkin on kuitenkin чего хочется немного поспать, Яйцо каждую минуту может расколоться. Может быть, на нем уже появилась трещина. Ну-ка, посмотрю. Нет, нет, нет. Нет ни одной трещины. Большой длинноногий страус был таким печальным, потому что уже несколько долгих и жарких дней и ночей не ел и не спал. Он высиживал птенца. И для этого сидел на большом белом яйце и ждал, когда наконец появится на нем трещина. Когда же наконец появится на яйце первая трещина? Может быть, посмотрите еще раз. Нет, нет, нет. Ennenkin ei ollut yhtään kertaa. Kauan on ollut, että minulla ei ole enää yhtä хоть и трудно нам отца, Трай ля ля ла ла ля ля как ла ла ла ля ла ла длинноногий страус ла таки уснул. Хотя, честно говоря, папе Страусу ни за что на свете не полагается спать, когда он высиживает птенца. И как только он уснул, толстая скорлупа на белом яйце затрещала. Но большой длинноногый страус спал очень крепко и ничего не услышал. Тогда чей-то твердый клюв начал стучать в стенку белого яйца. Тук-тук, тук-тук-тук, и в яйце появилась дырочка величиной с глазок. Тук-тук, тук-тук-тук, дыра стала уже чуть поменьше оконной форточки тук тук тук тук тук тук тук И из дырки в белом яйце вылез мокрый и тонконогий страусенок Ротки. Он огляделся вокруг, увидел, что над ним сияет самое жаркое солнце, что вокруг цветут самые яркие цветы, а на деревьях поют самые голосистые птицы, И Рокки сразу понял, что он в Африке. Это Африка! Это Африка! Как замечательно! И тут он заметил своего папу, большого длинноногого страуса, который крепко... Очень жалко. Ужасно жалко, что папа страус спит. Если бы он не спал, я обязательно спросил бы у него, что должен сделать страусенок, когда он только что вылупился из яйца. Мне ужасно хочется что-то сделать, а что, я не знаю. Нельзя же из-за этого будить папу. Он, наверное, очень устал. Что ж, тогда я поищу своих друзей. У меня их должно быть очень много. И они не откажутся помочь мне. И было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос, А что же там, что же там, что же там, что же снаружи? А здесь блестит вода в реке, И солнце здесь бывает. Я в Африке, я в Африке, я в Африке гуляю. Здесь лес такой веселый, я страусью, я страусью, я русский Страусёнок. траусенок. Ле-ля-ле-ля, ле-ля-ле-ля, ле-ля-ле-ле-ля-ля, я страусью, я страусью, я русский Страусёнок. Африканский лес запел, зазвенел, зашипел, засвистел вокруг и. Тут он сразу увидел маленькую рыжую обезьянку. Она раскачивалась на длинной ветке лианы. Обезьянка взлетала вверх к самому небу и опускалась вниз к самой-самой земле. Она кувыркалась, как акробат в цирке. Рокки сейчас же остановился, широко раскрыл глаза, широко расставил свои тонкие ноги и стал глядеть на удивительную обезьянку. И тут он услышал чей-то шипящий голос. Приходите, птички, приходите, звери, очень симпатично проведешь. Я люблю вас очень. у меня привычка съесть на завтрак птичку. Рокки поглядел на землю, откуда доносился этот голос, и увидел длинную и яркую, очень яркую змею. Ой. Да, ты очень смешной, и поэтому я не трону тебя. Хотя знаю, я самая ядовитая змея на свете. Но ты все-таки не боишься меня. Что вы? Как можно вас бояться? Вы такая красивая. Я сразу понял, то вы мне, конечно, поможете. Ты очень вежливый. И я согласна быть твоим другом и помочь тебе. Но в чем? В чем я смогу помочь тебе, смешной старусенок? Скажите, пожалуйста, что должен сделать страусёнок, когда он только что вылупился из яйца? Наверное, он должен кого-нибудь съесть. Кого-нибудь съесть? А, для начала кого-нибудь очень маленького. Птичку или зверька. Зверька? А? Странно. А мне совсем не хочется кого-нибудь съесть. Тогда спроси совета у кого-нибудь другого. Лично мне... Всегда хочется только этого. Приходите, птичка. острая змея скрылась в густых зарослях, и сейчас же над головой Рокки кто-то повторил змеиную песню. Очень симпатично проведем мы время. Знаете, что прочим, я люблю вас, траусерок поднял голову и увидел большого зеленого попугая. Как здорово у вас получается! Очень здорово! Совсем как у змеи. А, ничего удивительного. Просто я очень-очень образованный. Образованный? Я самый. Рад. Мудрая птица в этом лесу. Мудрая птица? Я знаю все языки на свете. Удивительно! Змеиный, звериный и птичий. Удивительно! Скажу тебе по секрету, я знаю даже несколько человеческих Слов Послушай, как они Красивые Попка-дурак Попка-дурак Попка-дурак Просто удивительно Как вы умны Уж вы-то обязательно Поможете мне а -а -а, Я согласен Стать твоим другом Чем я могу Помочь тебе Страусёнок. Скажите, пожалуйста, что должен сделать страусёнок, когда он только что вылупился из яйца? А -а -а -а. Прежде всего, любой птенец должен получить образование. Получить образование? А -а -а -а -а. Для этого ему нужно выучить все. Все языки на свете Змеиной, звериной а -а -а, и птичей Удивительно Только тогда он станет Самой мудрой птицей Но мне чего-то не хочется быть Мудрой птицей Напрасно Совершенно напрасно В таком случае ты спроси совета у кого-нибудь поглупее. попка, дура, попка, дура, попка дура. И зеленый попугай улетел куда-то по своим важным делам. А Рокки весело зашагал дальше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 Здесь лес такой веселый Я страшно, я страусю Я роткий страусенок Ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля Я страусю, я страусю Я роткий страусенок Но вот тут ротки снова увидел Маленькую рыжую обезьянку Которая весело кувыркалась И раскачивалась на гибкой ветке зеленой ляны. Обезьянка! Может быть вы поможете мне? Ой, ой, ой, не отрывай меня от дела. Разве ты не видишь, что я ужасно, ужасно занята? Правда? Ли? У вас получается очень красиво, просто удивительно красиво. Тебе нравится? Мне приятно это слышать. Ты очень воспитанный, и поэтому я согласна стать твоим другом и помочь тебе. Скажите, пожалуйста, не знаете ли вы, что должен сделать страусенок, когда он только что вылупился из яйца? О! Это очень сложный вопрос. Но мне кажется, мне кажется, что маленький страусенок не должен убегать от своего папы. Африканский лес очень опасен для малышей. И ты обязательно должен вернуться домой. Я бы даже проводила тебя, но у меня нет свободного времени. И я еще должна... Разучить Прыжки Вот такие я Я пропала, я пропала Я, я попала в сеть А что такое сеть? Ой, сеть это очень плохо Это очень страшно, потому что сейчас придет охотник и заберет меня. Или случится что-нибудь очень, очень страшное. Я Ой. сейчас помогу вам, ведь вы мой друг. Ты не можешь, не можешь помочь мне, потому что ты слабый маленький птенец. Но у меня очень крепкий клюв и очень сильные ноги. Дети не должны есть такой мусор, от этого они могут умереть. Умереть? Да. Но сеть была такой вкусной. Не говори глупостей, быстрее, быстрее беги к своему папе. Может быть, хоть он чем-нибудь поможет тебе, беги, беги. Умереть? Умереть? Вернуться к папе, ведь если я умру, большой и страус очень расстроится. Он так долго высиживал меня. Беги, беги, страусенок! Траусенок Рокки со всех ног побежал к папе большому страусу, который все еще спал на разбитой скорлупе белого яйца. Когда Рокки подбежал к нему, большой длинногорый страус досмотрел наконец до конца свой последний сон и открыл глаза. У-у-у! Наконец-то ты вылупился! да я Я-я-я-я, вылупился. Теперь ты должен сделать то, что совершенно необходимо каждому струусенку, только что вылупившемуся из яйца. Ты должен съесть немного какого-нибудь приличного мусора. Мусора? Да. Какую-нибудь веревочную сеть или несколько небольших камней. Все это очень полезно Страусиным детям. И, и это самое главное, что должен сделать Страусиным? Нет, это самое верное. А главное для всякого струсенка найти себе побольше верных и хороших друзей. Только с друзьями жить в Африке весело и почти не опасно. Вы, конечно, догадались, как обрадовался Рокки. Значит, все, что он сделал, правильно. И страусятам вовсе не страшно есть мусор. Так Рокки начал жить и расти в Африке. В той самой Африке, что лежит за далекими землями и синими морями. Где светит самое жаркое солнце, где цветут самые яркие цветы и поют самые голосистые птицы.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 Es lästa koi vesoli ja strausio ja strausio ja rokki strausio na la la ja strausio ja strausio ja rokki